Глава четвертая. Приреченск. Наши дни. Скворцов, с самого начала не разделявший точку зрения жены, заранее скептически настроенный, все же вызвал Павла и эксперта Михалыча. Тот, осмотрев покойную, бросил подбострастный взгляд на Катерину, с некоторых пор сделавшуюся героиней города. Еще бы! Ее криминальные статьи в газете «Вести Приреченска» читали с большим интересом. Ему ужасно хотелось угодить ей, и он ласково произнес. «Что же тебе не нравится, моя дорогая? По-моему, обычный инфаркт». Ее лицо искажено страхом, терпеливо объясняла Катя. «Разве вы не видите? Инфаркт не возник на пустом месте. Мою соседку кто-то или что-то сильно напугало». Ее могла напугать и внезапная резкая боль, успокоил ее Станислав Михайлович. Загружилась голова, бедняжка стала терять сознание, испугалась, что умрет. Он повернулся к Андронникову. «Надо сообщить родственникам». «У меня есть номер их телефона», — подала голос молчавшая до сих пор Эмма Павловна. За время осмотра трупа она становилась все бледнее и бледнее. Казалось, еще немного, и ей самой потребуется медицинская помощь. «Я позвоню». Она исчезла так же бесшумно, как и появилась. Криминалист и Киселев отошли к окну. «С нам они неприятности», – жалобно проскулил Станислав Михайлович. «В любом другом приреченском доме одинокая старушка спокойно бы отдала концы. Однако там, где обитает наша Агата Кристи, это невозможно. Бабульку непременно должны убить». Павел кивнув, Оглядел большую комнату со старой мебелью и потертыми обоями. Если это убийство, то какой мотив? Ограбление? Оперативник сам задал себе вопрос и попытался на него ответить. Вряд ли. Замок не взломан. все на своих местах. Не похоже, что здесь кто-то рылся в надежде поживиться. Красть, прямо скажем, нечего. Зорина прищурилась. Это как сказать? Разве мало случаев, когда такие вот старушинцы экономино на всем, неизвестно зачем складывали деньги в чулок. И суммы, между прочим, были немалые. И фамильных драгоценностей не счесть. Киселев хмыкнул. «Ты права. Возможно, дрожайшая Нонна Михайловна втайне мечтала о славе Гапсека. Уже все сделали?» Переключился он на экспертов. Станислав Михайлович... Потирая руки, ответил «Готово! Налетай, ребята! Большое спасибо!» Павел и Константин принялись обследовать гостиную, заглядывая во все щели. «Да тут прямо как в лачуге нищего! Не на что взгляд бросить!» «Я бы на твоем месте воздержалась от подобных комментариев!» Катя подошла к столу и взяла в руки книги, которые супруг, перелистывая, небрежно отбрасывал. Ее гладкий лоб прорезала морщина. «Странно», — заметила она. Мужчины повернулись к ней. «Ты о чем?» «Странно», — повторила она. «Здесь прямо красной нитью проходит одна тема». Киселев медленно отложил в сторону ворох белья. «Ну-ка, ну-ка, что ты там узрела?» Он стал перебирать фолианты. «Большая советская энциклопедия? Энциклопедический словарь? «Сто великих кораблекрушений, загадки подводных сокровищ, долина смерти...» «Хоть убей, не пойму, что тебе кажется странным», – недоуменно проговорил он. Катя настаивала на своем. «Не поленись и посмотри внимательнее. Некоторые страницы помечены карандашом или ручкой». Оперативник последовал ее совету. «Да, тут везде информация о корабле «Черный принц», – воскликнул он. По всему, видать, наша старушка увлекалась кораблекрушениями. «Черный принц?» Константин поднял глаза. «Это пароход, доверху набитый золотом и утонувший в Черном море во время Крымской войны? Что-то такое я читал в детстве». «Все читали», — подтвердил приятель. «Некоторые, насколько я помню, даже пробовали искать бочонки с деньгами на Неморском, Только ничего не нашли, так как никакого золота... Там не было и в помине. Наша покойная увлекалась историей корабля. Это верно. Павел повернулся к Кате. И что с того? Ну, любила дамочка читать разные сказки. Все старики рано или поздно впадают в детство. Но вряд ли она собиралась погружаться в пучины за монетами. Ты же не будешь настаивать на другой версии. Зорина покачала головой. Она интересовалась этим и в молодости. Она сунула ему под нос том энциклопедии. К твоему сведению, 52 -го года выпуска. Теперь обрати внимание на чернила, которыми подчеркивались строчки. Судя по цвету, им лет 40 с лишним, не меньше. Михалыч определит это более точно. А вот здесь сунула им под нос пластмассовую коробку — раньше в таких продавали конфеты — статьи 20-х и 30-х годов. Извини, Катерина, Киселёв аккуратно поставил книгу в шкаф. «Это все, конечно, интересно. Но начни мы с твоим муженьком рассказывать Кравченко на оперативке об увлечении Вальспруф черным принцем и испуганном выражении её лица нас засмеет весь отдел. Я уже вижу, к чему ты клонишь». Он подвигнул ей. «Опять твои непомерные фантазии. Мол, бабка отыскала сокровище, и за это её кокнули». Журналистка злоб смотрела на него. Ничего подобного я не говорила, просто обратила ваше внимание на некоторые детали. Если они никого не интересуют, можете продолжать работать, игнорируя мои реплики. Огромное тебе спасибо. Катя посидела еще минут десять, пока оперативники в полном молчании обследовали все углы. А пельмени-то я так себе и не сварила, неожиданно заявила она поднимаясь с места. «Пойду приготовлю наконец ужин любимому супругу. Не возражаете?» Костя признательно посмотрел на жену. «Ты, Паша, тоже приходи, если проголодаешься. Обязательно!» Иронически поклонился приятель.